Правок, как толкаются. Этой девице я тоже очень боюсь. Какой девицы маменька? Да вот этой. Софья-то, Семеновна, что сейчас была. Чего же? Предчувствую мне такое, Дуня. И странно мне. Петр Петрович так об ней пишет, а он ее нам рекомендует. Да еще тебе. Стало быть, ему дорога? Мало ли что пишет. б нас то уже говорили да и писали забыли что ли а я уверена что она прекрасная и что все это вздор дай бог а пётр петрович негодный сплетник вдруг отрезала Дунечка. польхерия александровна так и приникла разговор прервался так я скажу катерине ивановне что вы придете заторопилась соня откланиваясь чтобы уйти сейчас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 когда про Дуничкины часы заговорили. Единственная вещь, что после отца уцелела. Так вот как быть? Научи. Знаю, что надо бы в часть заявить. А не лучше ли самому парфирию а? Как ты думаешь? Ну, дело-то поскорей бы обделать. Увидишь, что еще до обеда маменька спросит. Отнюдь не в части, непременно к парфирию крикнул в каком-то необыкновенном волнении Разумихин. Ну, как я рад. Да чего тут? Идем сейчас. Два шага, наверное, застанем.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 — Помню. А я об вас еще от покойника тогда же слышала. Только не знала тогда еще вашей фамилии. Да он и сам не знал. А теперь пришла. Прощайтесь. Она ужасно радовала, что наконец ушла. Пошла потупясь, торопясь, чтобы поскорее остаться наконец одной. И там, идя спеша, ни на кого не глядя, ничего не замечая, думать, вспоминать,